Кума. Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальня возле топких берегов. Одна из самых дорогих дач недалеко от озера. Дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны, яркие цветники перед обширной террасой. Хозяйка весь день в легком нарядном матене с кружевами, сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни.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 Крестить именно нас с вами. Помните, какая метель была в тот день? И как вы приехали вся в снегу, возбужденной быстрой ездой метелью? Как я сам снял с вас собольную шуку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье, жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавичками, стояли со мной укупели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой?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 Положила ладонь на его лежавшую на столе руку. Во втором часу ночи в одном шлафроке. Он прокрался из ее спальни по темному тихому дому, под четкий стук часов столовой в свою комнату, в сумраке которой светился в открытые на садовый балкон окна дальний нежилой свет. Всю ночь не негаснущей зари и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзнич на постель,